Послышались за спиной лёгкие шаги, и Саша вздрогнул. Повернул голову назад — никого. Да и не должно быть никого. Настя домой ушла, а Валя в доме лежит, отдыхает. Сказала, к вечеру голова разболелась, надо вздремнуть часок. А ещё попросила шашлыков, причём с обычной своей ласковой присказкой. Никто, мол, на свете не умеет приготовить шашлык так, чтобы один запах головную боль снимал. Польстила, стало быть. Ладно, что ж, можно и шашлыки. И опять шорох за спиной. На сей раз конкретный, и будто даже вздохнул кто. Вышел из беседки, проговорил в сумерки. «Кто здесь?» «Это... это я, извините». Голос почему-то детский, испуганный, и фигурка из-за кустов на свет фонаря вышла. Хлипенькая, не разобрать, кто. Извините, я только спросить. А Валентина ведь здесь живёт, правильно? Это её дом? Ну, может, для кого и Валентина. но для тебя, Валентина Ивановна. А ты кто, собственно? Я? Я Люся. Люся Макарова. «Понимаете, мне очень нужно Валентину увидеть. То есть, ладно, пусть будет Валентину Ивановну». При ближайшем рассмотрении оказалось, что Люся — это худенькая стриженная девица, симпатичная и веснушчатая. «А почему пусть будет? Чем тебя так Валентина Ивановна обидела? Да подойди поближе, не бойся, я не кусаюсь». «Я и не боюсь. Чего мне вас бояться?» Я, между прочим, способами защиты владею. А вы кто? Ее муж или просто прислужник? О, какая смелая эта Люся! А с виду не скажешь. С виду воробышек воробышком Правда, походка пацанская, чуть в развалочку. Но это уже для демонстрации скорее. И слово какое смешное выдала. Прислужник. Сказочное какое-то, ребячье. Ну... «И как ты здесь оказалась, Люся? Через ворота с шестом перепрыгнула?» «Нет, что вы! Я со стороны леса пришла, потом через калиточку. Там же у вас калитка в заборе». «Так она ж закрыта. На замок». «Ой, чего там закрыто? Вместо замка звездулинка какая-то приделана. Руку в щель просунь, да открой. А у меня рука тонкая, как веточка. Всего и делов-то». А, -а, а понятно». «Значит, надо на заметку взять, замок хороший поставить». «Ага, давайте, чтоб не ходили тут всякие, не мешали спокойно жить». «Она ведь очень спокойно живет, правда?» «Хорошо ей, да. Ночами крепко спит, совесть не мучает. Живет и живет себе, горя не знает, правда?» Чем дальше Люся выкрикивала в сумерке свои странные вопросы, тем выше поднимался ее голосок пока не дошел до самой высокой слезной ноты, а можно я ей в глаза гляну? А, очень мне интересно, какие у нее глаза, как вообще на белый свет глядят нормально, совестью не гноятся? Нет? Все, иссякла вопросами, расплакалась, затрясло всю как осинку на ветру. Пойдем к Амелиус в беседку, сядем, поговорим нормально. Пойдем, я тебе воды налью. «А может, вина? Тебе лет-то сколько, Люся?» «Двадцать два». «Ну ничего, нормально. Стакан сухого вина не повредит. Наоборот, нервы расслабит. Садись вот сюда, в это кресло. Успокаивайся». «Нет, а где...» Валентина Ивановна чуть позже придет. «А пока ты мне можешь рассказать, чем она от тебя так обидела. Может, вместе и разберемся». «Да не меня она обидела, а парня моего, Данилу!» Люся тихо захлюпала, согнувшись за корючкой в кресле и отвергая жестом протянутый стакан с вином. Саше захотелось подойти и погладить ее по голове, вытереть слезы с милого кукушечьего личика. Но он не решился. Вдруг девчонка не поймет его порыва. Стоял, ждал молча. «Мы с Данилой уже год вместе живем в гражданском браке. Вот!» «Любовь у нас понятно, «Да, Люсь, понятно. Любовь — это хорошо. А что случилось-то? Чем Валентина Ивановна твоего Данилу обидела?» «Обидела, мягко сказано. Она ему всю жизнь испортила. Он, когда после детдома вышел, сразу в плохую компанию угодил. Да и не мудрено. Он же такой был. Подранок. Никому не верил. Только мне одной верил». Я его в нормальную жизнь тащить начала. Комнату сняли, жили, всё хорошо было. Я его очень люблю, понимаете? Он же хороший, умный, только душой раненый. А всё это, сука! Нет, ну вот скажите мне, зачем ребёнка из детдома брать, мамой себя называть, а потом сдавать его обратно? Она что, не понимала, что душу ему навсегда сломала? Раз, как палку душу-то! Зачем? «Погоди, Люся, я не понял. Это Валентина Ивановна твоего Данилу забрала из детдома?» «Ну да». «А потом обратно сдала?» «Да». «Погоди, а когда это было?» «Ну давно. Ну и что с того?» «Такое же не забывается! Это же на всю жизнь! Как вы не понимаете-то?» «Она ему жизнь сломала, характер сломала, потому он такой...» «Расхлябанный весь! Уж я-то знаю! А теперь он вообще под следствием! Его бывшие друзья очень ловко подставили! А он не сопротивляется, понимаете? Говорит, что ему уже все равно! И мне не верит! Говорит, что я тоже его предам! Ну почему? Почему?» Саша не успел ничего ответить. На пороге беседки белым изваянием выросла Валентина. И сразу пауза образовалась тяжелая, какая бывает в грозу, в промежутку между сполохом молнии и раскатом грома. И снова Саша подумал отстранённо, совсем не в тему. Зачем она носит этот белый халат? Понятно, что дорогой, изысканно шёлковый, но зачем? — Саш, это что такое? — строго обратилась к нему Валентина, показывая на Люсю, будто это была случайно забредшая в беседку кошка или собака откуда это здесь взялось?» «Это Люся, девушка Данилы. Она вообще-то к тебе пришла». «Я спрашиваю, как она здесь оказалась. Ты зачем ее впустил?» «А меня никто не впускал. Я сама пришла», — звонко заговорила Люся, поднимаясь с кресла. «Пришла, чтобы в твои наглые глаза посмотреть. Что, скажешь, Данилу Антонова не помнишь, да? Да кто ты такая? В чем, собственно, дело?» пожала плечами Валентина, бросив на Сашу короткий досадливый взгляд. «Кто я такая? А я жена Данилы. Пусть и гражданская, но все равно жена. И я Данилу дождусь, какой бы срок ему не дали. А на тебе будут черти в аду плясать, поняла? Потому что это ты Данилу сломала. Из-за тебя он такой. Поиграла, как пупсиком, и бросила. Ты думаешь, он забыл, да? Помнишь, как он умолял не отправлять его обратно? На коленях перед тобой ползал». Знаешь, как в детдомах к возвращенцам относятся? Ты не знаешь, зато я знаю. Чего стоишь, губами трясешь? Сказать нечего. Саша глянул на Валентину. У той и в самом деле губы тряслись. Лицо было багровым, глаза сверкали в сумерках. То ли гневом, то ли непролитыми слезами. Неужели слезами? Ведь если правда, что говорит эта девочка... Валентина вдруг всхлипнула, втягивая в себя воздух. Откинула руку назад, показывая пальцем в проем беседки. Проорала натужно, еще больше побагровев. «Вон! Пошла вон! Отсюда! А ну быстро пошла, пока я полицию не вызвала! Вон!» — я сказала. «Саша, выстави ее немедленно! Чего ты стоишь, как истукан?» Он не сдвинулся с места, лишь усмехнулся про себя. «Жаль!» Жаль, что валины глаза гневом блестели, а не слезами. Очень жаль. Хотя надо было сразу гнев и предполагать. Смешно на валины слезы надеяться, выдавать желаемое за правду. «Да уйду я, уйду! Не ори!» «Надорвешься, кишки выпадут!» Проходя мимо, насмешливо произнесла Люся. «Глянула в твои бесстыжие глаза и уйду! Живи теперь с моим взглядом!» Пусть навсегда в тебе останется. А выставлять меня не надо. Я сама через калиточку. Замочек потом не забудьте новый сообразить». «Это уже в его сторону про замочек». Почему-то Саша кивнул машинально. «Ладно, соображу, мол». А Люся уже бежала по газону к забору. Вскоре ее голубая ковбойка растаяла в сумерках. «Нет, что за наглость, а?» Рухнула Валя в ротанговое креслице, и оно скрипнуло под ней надрывно. «Как она сюда попала вообще?» «Тебе ж объяснили. Через калитку». «А чего ты так отвечаешь?» «Как, Валь?» «Ну, с вызовом. Будто обвиняешь меня. Что она тебе тут наплела, а?» «Валь, скажи, это правда? Только одно слово. Правда или нет?» «Да тебе-то какая разница?» «Правда или неправда? К тебе это вообще отношения не имеет. Дай мне лучше сигарету. Не видишь, меня трясет. Вон там в шкафчике есть сигареты. Кто-то из гостей оставил. В мангале от уголька прикури». Он проделал все молча. Сел напротив, смотрел, как она жадно втягивает в себя дым, как дрожат пальцы, нервно сжимающие сигарету. Ждал. И чувствовал, как ее злит это ожидание. Наконец Валя заговорила тихо, будто пересилила себя, сдалась. У меня тогда была тоска, Саш. Как-то навалилось все сразу. И тоска, и одиночество, и усталость. Такая была депрессия, жуть. На работе еще туда-сюда, а домой приходила и выть хотелось. На стены от тоски прыгала. Думала, зачем, для кого это все... Я даже не помню, в какой момент Мне эта мысль в голову пришла. Дай, думаю, возьму приемыша. Вроде как сын будет, родная душа. А счастливлю сироту человеком сделаю. Все ему дам. И сытую жизнь, и шмотки, И образование заграничное. Но ты же меня знаешь, Если задумаю чего, Пру вперед, как танк. Мне сразу надо, Чтоб вынь доположь да Ну и поперла. Разведку боем провела, На хорошую взятку не поскупилась, обстряпала дело. Другие годами ходят, а я в шесть секунд. Чиновницы из опеки, помню, впереди паровозы бежали, по долам дорогу по очереди мили. Самого качественного ребёнка на усыновление оформили. Но ну, в смысле, здоровье, развитие там всякого. Нет, не обманули, конечно. Он и впрямь хорошим пацанчиком оказался. Нервный немного, это да. В школе говорили талантливый, оттого и ранимый, да такой болезненно впечатлительный. Да все поначалу хорошо было. А только знаешь, не пошло у меня. Не знаю, депрессия отпустила, что ли. На работе устаешь, как собака, дома сорвешься на него, а он сидит, молчит, прямо в душу смотрит, как перепуганный звереныш. Да, не выдержала я этих взглядов, Саш, а что делать? Думаешь, приятно себя карабасом-барабасом ощущать? Ну нет во мне нежности материнской, хоть убей. Может, к своему родному и была бы, а тут... В общем, он мне мешать стал, надоел. Договорилась по-тихому с теми же чиновницами, чтобы без огласки, опять же за деньги. Они его в самый лучший детдом отправили. Каждому своя судьба на роду написана. Саш, ну чего ты молчишь? Скажи хоть что-нибудь. Осуждаешь меня, да? Последний вопрос прозвучал с вызовом, с ноткой агрессивной насмешливости. Он молчал, не знал, что ответить. «Да, мол, осуждаю. А толку? Все равно же не услышит и не поймет. Тем более она от него наверняка поддержки ждет, как от близкого человека, как от своего мужчины, наконец». «Но чего молчишь?» повторила Валя вопрос на полу истерике. «Валь, Я не знаю, что тебе сказать. Вот сижу, думаю. А я тебе пока не мешаю, Валь. То есть не надоел еще? Саш, прекрати! Ты же не сиротинушка из детдома, чтобы такие вопросы задавать. Ты же мужик, Саш! Вот честное слово, надоело тебя убеждать, уговаривать. Если не нравится, не держу. Можешь возвращаться к своей малохольной Я же все понимаю, ты с ней мужик. А со мной что? Со мной трудно, меня ж понимать надо». «Понимать? В чем тебя понимать?» «Ну ладно, допустим, понимать не обязательно, но уважать уж извини. Уважать ты меня просто обязан». «Да? И чем это я тебе еще обязан?» Переспросил Саша холодно с тоскливым железом в голосе. «Тогда уж огласи весь список моих обязанностей, Валь». Поднявшись вперед из кресла, Валя удивлённо глянула ему в лицо и вдруг ойкнула тихо, прижав пальцы к рту. Резво поднявшись из кресла, шагнула к нему, обняла горячими ладонями за голову, наклонилась, заглянула в глаза. Ни гнева, ни раздражения, ни агрессивной насмешливости в них не было. Были страх и перепуганная набухающая слезой Раскаяние, «Саш! Ну, Саш! Прости меня! Сама не знаю, куда меня понесло! Но чего мы все время ругаемся, Саш? Из-за пустяков каких-то! Ну, их всех! Мы же любим друг друга! Это главное!» И потянулась жадно к его губам. Саша едва успел увернуться, и сам устудился своего же трусливого ужаса, Ухватил ее запястье, разжал с силой, поднялся из кресла, не шагнул, а почти шарахнулся к выходу из беседки. — Извини, Валь, извини, мне надо одному побыть. И быстро пошел по газону, туда, в сторону калитки. И снова было стыдно, будто боялся, что она его догонит. Даже оглядываться боялся, пока не услышал за спиной вален тоскливый окрик. «Саша, вернись! Куда ты? Погоди, я же не успеваю за тобой! Мне же трудно в шлёпанцах по траве!» Саша нырнул в приоткрытую калитку, шагнул в темноту леса. Чертыхнулся, запнувшись о корягу, чуть не упал. Внутри всё тряслось презрением к самому себе. «Давай, давай, убегай в темноту, заяц трусливый! Всю жизнь ты был заяцем трусливым! Найди смелость самому себе признаться!» Устал от собственной трусости, да? Думал, счастье найдешь рядом с чужой силой? Нет, братец, видно, не предусмотрено для тебя счастье. Остановись, отдышись хотя бы, куда бежишь? Путь преградил сваленный грозой ствол старой березы. Саша даже не разглядел его толком, скорее, почувствовал в темноте. Сел, тяжело дыша, закрыл глаза. И обступила со всех сторон тишина, звенящая комарьем. А если голову поднять, кроны деревьев упираются в закатное небо. Красиво, торжественно, можно смотреть, пока голова не закружится. Это как в детстве бывало. Голова закружится, и будто легче немного, и тоска отпускает. Там в его детстве тоже лес был. Только не такой игрушечный, а настоящая тайга. Теткин дом в лес-промхозовском поселке на окраине леса стоял. Тяжелые сосны вплотную к усадьбе подступали. Поднимаешь голову кверху, и кажется, то ли небо на кроны сосен падает, то ли сам летишь в небо, а с неба сразу к маме. Маму он плохо помнил. Вместо памяти о маме было стыдное знание про колонию. Так знание и называлось — колония общего режима. Противное знание. Страшное, колючее. А самое противное было то, что мама числилась в этом знании дурочкой. Тетка всегда, когда говорила о маме, начинала именно с этой фразы. «Твоя дурочка, мать...» А однажды он слышал, как тетка жаловалась соседке. «Представляешь, Зин, подставили ее дурочку, а она и отбрыкаться по слабости характера не сумела. И не пыталась даже». Да разве можно было в главные бухгалтера с таким характером лезть? Для сына она хотела, видишь ли, денег заработать хотела. Вот, заработала. Такой тебе результат. Сама в колонии, а сынок у меня на шее сидит. Надо же, десять лет забабахали. А мне каково, а? В детдом не сдашь. Кровь-то не вода, жалко. Да и что люди скажут, сама подумай, Зин. Поселок у нас маленький, каждый пальцем тыкать начнет. стыдание берешься. Мамину фотографию он хранил как тайную драгоценность. Маленькую, черно-белую, с белым сегментом в углу. Наверное, мама для какого-то документа фотографировалась. На ней лицо у нее было такое красивое, нежное, перепуганное собственной серьезностью. И глаза в полулица, лица, а выражение глаз, как у виноватого ангела. Иногда от мамы приходили письма. Он ем понимал, что письмо от мамы. Садился в уголок, смотрел, как тетка толстыми пальцами небрежно отрывает край конверта. Потом тетка сидела, читала, шевеля губами, а он исходил дрожью ожидания. Наконец она хмыкала, глядела на него поверх очков, и будто в продолжении мысленного диалога с мамой сердито выплевывала из себя. да «Как твой сыночек, Ольга?» «Никак! Растет, за стол жрать каждый день садится, одежонку опять же покупать надо. А где у меня деньги, Ольга, спросила бы! Как я тут маюсь, даже не спросишь! Как мой сынок, главное! Что ему сделается, сыночку твоему?» А однажды в начале лета вдруг посадила его около себя, подмигнула заговорщицки. «Слышь, Сань, дело у меня к тебе есть!» «Ты ведь большой уже, пацан? Шутка ли, в четвертый класс перешел? Так что давай сообразим с тобой, как бы нам денег заработать, чтобы к мамке на свиданку съездить, а? Как думаешь?» У него от радости сердце обмерло, а потом заколотилось часто, уже от страха. «Как? Как заработать-то? Кто ж его, десятилетнего пацана, на работу возьмет?» А тетка тем временем продолжила. «Я вот что надумала, Сань. Если, допустим, огурцов нарастить, да их малосольненьких да с укропчиком к поезду таскать, а? Да с картошечкой. Поездов-то много мимо проходит, особенно летом. Все же аккурат мимо нас на юг едут. А малосольные огурцы хорошо берут, я знаю. Бабы говорили, прям с руками отрывают. Мне-то не самой торговать. Да и на работе я целый день. А тебе самый раз». Тем более глаза у тебя жалостные, Сань. И сам, худоба окаянная, глядеть жалко. Зыркнешь со слезой, поканючишь, носом сопливым хлюпнешь, попросишь. Так глядишь и расторгуешься под шумок. У тебя у пацана шипчик купят, чем у баб, которые на этом деле собаку съели. Согласен? Да, да, конечно. Ну вот и сговорились. Только учти, огурцы тоже твоя забота. Воду из колонки таскать, поливать на ночь пленкой закрывать, утром открывать. Да и малосолить, опять же, тоже возьми много, я тебя потом научу. Забот не в проворот, конечно, на речку купаться не сбегаешь, но ведь оно того стоит, а, Сань?» Она еще спрашивала. «Да он готов был ананасы на огороде выращивать, да к поездам носить. И конючить, и со слезой зыркать, и носом хлюпать, да все что угодно, лишь бы, наконец, маму увидеть, дотронуться до нее». В глаза глянуть. Почему-то казалось очень важным, чтобы непременно в живые глаза глянуть. Может, они в жизни не такие грустно виноватые, как на карточке. А забот с этими огурцами оказалось действительно не в проворот. Права была тетка. Колонка располагалась не близко, аж на соседней улице. Пока воду в ведре несешь, половину на ноги расплещешь. Носишь ее, носишь, а бочка все никак не наполняется». Ещё и лето, как назло, выдалось жаркое. И к очередному поезду надо не опоздать. Круговерть, отдохнуть, перекусить некогда. Но потом пообвык, приспособился. Научился время по минутам рассчитывать. А если не успевал днём бочку водой наполнить, то и полночи прихватывал. Ночью даже легче, солнце в макушку не припекает. Присунется на свой топчан часика на два. Поспит, и уже вставать пора. К утреннему, к семичасовому. Правда, пассажиров из него мало на перрон выходило, дрыхли в такую рань, но покупали у него хорошо. Тетка оказалась права. Однако дважды за лето все предпринимательство чуть не улетело псу под хвост. Первый раз он заболел. Надорвался тяжелые вёдра таскать. Два дня животом маялся, встать не мог. Лежал и слезами обливался. Не от боли, нет. Переживал, что солнце на улице шпарит всю огуречную рассаду на грядках сожжет. На третий день встал. Хоть и голова звенела от слабости, до ноги в коленках подгибались. Взял ведра, пошел на колонку. перемог себя. Как? Самому непонятно было. Одно радовало. Живой. А если живой, то все можно перетерпеть. А во второй раз его чуть товарником не раздавило. Торопился с огурцами к поезду, опаздывал, Решил путь сократить. Не через станцию, а прямо по рельсам пробежать. И как он подкрался сзади, товарняк этот. Оглянулся, будто силой кто его голову повернул. И такой же силой, будто снесло с рельсов. В последнюю долю секунды. По ведру, конечно, вдарило. Все огурцы с салютом в разные стороны полетели. Сидел потом на насыпи. Долго очухаться не мог. Вечером торжественно сдавал тетке выручку всю до последней копеечки. Она молча кивала, даже не похвалила ни разу. А ему никакой похвальбы и не надо было. Это ж на поездку, деньги так маме. А вдруг да еще не хватит? Что тогда? В конце августа тетка уехала в город, в районный центр. Вернулась довольная, нагруженная пакетами. Бросила ему с порога один, перевязанный крест-накрест бумажным шпагатом. «На, Сань, это тебе!» Честно заработал, молодец. Там пальто зимнее, валенки, шапка-ушанка. У него пальцы стали вялыми. Так и не смог развязать узелок. Тетка подошла с ножом, хватанула шпагат. Через бумагу выглянул край коричневого суконного подула. Я решила пальто коричневое взять, Сань. Думала, может, черное да коричневое тоже немаркое. Как думаешь? Да, немаркое. «Теть, а к маме когда поедем? Мы же к маме хотели!» «Что ты говоришь, Саня? Я не поняла!» «К маме! Мы хотели к маме! Я денег заработаю и к маме! Вы сами говорили, что поедем!» «Да слышу, слышу, не ори, не глухая! И не трясись! Чего затрясся-то весь, как в лихоманке?» «Я... я не буду! Только скажите, когда к маме?» «Да чего ты, как пластинка заведенная! К маме, к маме! Давай уж другим разом, Сань, больно дорого туда ехать, почти на край света. Шуточное ли дело? Пять суток на поезде. Не, Сань, таких денег у меня нет. Вишь, на пальто тебе пришлось потратиться. А как без пальто, Сань? Зима придет, а тебе в школу ходить не в чем. Все кругом скажут, тетка виновата. Знаешь ведь, какие у нас люди, сразу пальцем потыкать норовят, почем зря». И никто ведь не спросит лишний раз. Не поинтересуется, каково мне одной тебя растить, кормить, поить. В общем, другим разом, Сань. Как-нибудь и, и к мамке твоей съездим. Не горюй. Да уйди с глаз моих. Видеть не могу, как затрясся-то весь, Господи. Весь в матушку пошел. Такой же нежный да нервно малохольный Беда мне с вами обоими. Он потом не спал всю ночь. Не плакал. Просто усталость страшная навалилась. Наверное, это была за все лето накопленная усталость. Вот и придавила разом, как бетонная плита. Под утро едва сполз стопчина. Достал мамину фотографию, подошел к серому рассветному окну. Глянул. Показалось лицо ее напряглось дополнительной скорбью, невыносимой даже для его маленького сердца. Что же делать? Прости, сынок. Ты не виноват. Это я во всем виновата. А осенью пришло письмо в сером казенном конверте. Тетка прочитала, завыла в голос. Он сразу догадался, от чего она завыла. Эта мама умерла там в колонии. Он чувствовал, как из письма выяснилось, еще месяц назад умерла. Тогда ему пацану казалось, что жизнь потеряла всякий смысл. Нет, не кончилось, просто бежали дни автоматом, неинтересные серые будни. Тётке он хлопот не доставлял, учился хорошо, тоже на автомате. Читал много, запоем, там и жил душой, там, в книжных придуманных обстоятельствах. Потом тетка его по блату через родню умершего мужа в Суворовское училище пристроила. Он и не возражал. Да его никто и не спрашивал. Тем более тетка замуж собралась. Написала ему в училище длинное письмо. «Давай, мол, Сань, дальше уж сам как-то пробивайся. Я все для тебя, что могла, сделала. А у моего нового мужа после смерти жены трое сирот осталось. Так что сам понимаешь». Конечно, он понял. И даже обрадовался за тетку. Открытку поздравительную послал. Розовую, с голубями и двумя кольцами. А про себя усвоил. Один он теперь. Совсем один. Тетка права. Надо самому пробиваться. А куда особенно пробиваться после Суворовского училища? Одна дорога и есть. Военное училище. Пусть будет артиллерийское. Принципиальной разницы нет. Легко поступил. Все экзамены сдал на отлично. И вот вам свеженький бравый курсант. Белый чубчик, фуражка, глаза голубые. Занятия казарма, увольнительные. В одной из увольнительных встретил Машу. Она была очень похожа на маму. Ту с черно-белой фотографией. Тоже милое нежное лицо. Те же глаза. Да, точно. Его тогда поразило, что у нее глаза виноватого ангела. Такие же, как у мамы. Его любовь к Маше была похожа на сердечную боль. Всё время хотелось замереть и не дышать. И смотреть на нее, смотреть. А еще он чувствовал. Было в его привязанности к Маше что-то неправильное. Из чего исходило это неправильное, не мог себе объяснить. Но было, было. Это неправильное притягивало, диктовало слова любви, действия, поступки, Будто втягивала его в себя эта молчаливая девушка, растворяла в своем неправильном. Было время, хотел вырваться, но не смог. Бежал потом к ней, сломя голову, обнимал, прижимал к себе всю, будто потребность дикую ощущал. Надо защитить, уберечь. От кого защитить, от кого уберечь? Вроде не угрожал ей никто. Правда, отженить бы ребята-курсанты его сильно отговаривали, Мол, ненормальная твоя Маша, мутная какая-то, намаешься ты с ней. Зато в белом платье, в пышной фате она была чудо как хороша. И улыбалась по-новому, спокойно и счастливо, и жалась к нему доверчиво, и в глаза заглядывала. Такое было чувство, будто добежала до цели и успокоилась. Но, наверное, это нормально, хорошо даже» замужество как фактор защиты, мужнина спина, каменная стена и все такое прочее. Так и жили дальше. Никак не покидало его ощущение, что рядом не жена, а задумчивая боязливая тень. Когда плачет, лицо дрожит, как у ребенка. Глаза то наивные и доверчивые, то похожи на тоскливое дождевое облако. И это неприходящее в них выражение вины — Даже когда ей весело, даже когда смеется. А уж в покладистости его жене не было равных. Никогда ни о чем с ним не спорила. Пожимала плечами, улыбалась. Ты же мужчина, ты решай. Веди меня за собой. Тяни, как иголка тянет нитку. Тащи на плечах груз ответственности. Я знать ничего не хочу, потому что полностью тебе доверяю. И он решал, как умел. И тянул, и тащил, и оправдывал изо всех сил возложенное доверие. Где, как, на каком участке сломался-то? Почему решил все, больше не может? В чем его ошибка? Да, однажды было такое. Пришла в голову вдруг догадка. Наверное, он все-таки не Машу, а маму любил. То есть любил маму в Маше. А саму Машу как таковую, как женщину, нет». А тут как раз и на работу новую устроился, водителем на валену фирму. И завертелось все к одному, скрутилось в нервный комок, понеслось. И сомнения и усталость, и валена любовь. Да она первая ему в любви призналась. А он выходит, не устоял, повелся на ласково-льстивые валены речи. фу идиот! Да как же он мог? Как же ему голову вдруг снесло? Наверное, он просто духом ослаб и по временному помрачению духа пропустил, не оценил чего-то важного, основного. Неправда, что он маму в Маше любил. Нет, неправда. Маму он жалел. Мама была несбывшейся детской мечтой, ангелом с черно-белой фотокарточки. А Маша была его женщиной. Не мамой, просто женщиной. Любимой женщиной а он не понял, не осознал. Да, расквасился в какой-то момент, духом ослаб, устал. Устал за все отвечать, за все нести ответственность. Но в нормальной семье так и должно быть, когда мужик за все отвечает, мужик-поводырь. Наверное, в этом семейное счастье и есть чувствовать себя мужиком-поводырем. Еще и благодарить надо жену, что она дает тебе это почувствовать. Просто так, даром без всякой войны за личную территорию. И усталость, и злость, и надломленность внутреннего брюзжания — тоже счастье. А в какой семье после двадцати прожитых бок обок бок лет не бывает молчаливого недовольства друг другом? С чего он вдруг решил, что страшно устал? Почему так легко отдался во власть крепко и сильно устроенного, но чужого и несчастного бабьего одиночества? А Маша сейчас одна в пустой квартире, совсем одна, в растерянности, перепуганная, неустроенная, подавленная обстоятельствами, потерявшаяся без него тень. Маша, любимая Маша, как же он не понял, что ему никогда, никогда ее уже не разлюбить? Нет, ну как он мог? Что это вообще было? Помрачение рассудка, хоть и временное». В дом к Валентине он не пошел. Ночевал в машине. В бардачке надрывался мобильник. На рассвете замолчал. Подумалось сквозь сон. Может, это Валя упорство иссякло, а может, батарея села. Надо подремать еще пару часиков до рассвета и идти в дом, выяснять отношения. С Валентиной этот подлый номер не пройдет, исчезнуть по-английски. Она же не Маша, Она из-под земли достанет. Так тебе и надо. Спи пока, сил набирайся».